Огневой контакт «Бисмарка» с англичанами был недолгим, но с этой минуты радары британских крейсеров взяли немецкий линкор под неусыпный контроль. Одновременно со слежкой за обнаруженными вражескими кораблями «Норфолк» непрерывно передавал курс немца на «Худ», который вместе с принцем Уэльским устремился на перехват нацистской эскадры. На рассвете 24 мая пути эскадр пересеклись, В 5.50 залпом Бисмарка сражение между линейными силами противников началось. Бог был на стороне немцев. Имея вдвое меньший вес залпа главного калибра, они могли вести огонь по англичанам всем бортам, тогда как идущие прямо на Бисмарк Худ и Принц Уэльский могли стрелять только из носовых башен, что в общем-то серьезно уравнивало шансы сторон во всяком случае на первых порах. В 5.57 командир Худа, выполняя приказ адмирала Холланда, начал поворот своего линейного крейсера, чтобы ввести в дело кормовые башни. Но второй залп «Бисмарка» уже находился в воздухе, и один из 380-мм бронебойных снарядов немецкого линкора попал в английский корабль. Немедленно вспыхнул мощный пожар, охвативший всю среднюю часть линейного крейсера. Третий залп немецкого линкора оказался для Худа смертельным. С дистанции в 22 километра бронебойные снаряды «Бисмарка» точно попали в артиллерийский погреб англичанина. В 6.03 линейный крейсер «Худ» взорвался и спустя 2 минуты затонул, унеся с собой адмирала Холланда, 94 офицера и 1324 матроса. Но гибели «Худа» немцам было мало. Немедленно перенеся огонь на принца Уэльского, они загнали в него 480 380-мм бронебойные болванки. Одна из которых попала в боевую рубку английского линкора и убила там всех, за исключением капитана принца Уэльского. В 6.13 бой был окончен. Уцелевший английский линейный корабль, получив тяжелейшие повреждения, бежал, укрывшись дымовой завесой и присоединился к своим крейсерам, ищущим за кормой немцев вне зоны их огня. Первая со времен ютландского боя англо-немецкая битва линейных сил в Атлантике закончилась полной победой немецкого оружия. Потери, пять раненых матросов, поврежденные носовая топливная цистерна, разбитый в щепки катер правого борта и затопленные котельные отделения номер 2 на Бисмарке. Принц Ойген вообще отделался легким испугом. Не шли ни в какое сравнение с потерями англичан. Ведь даже оставшийся на плаву принц Уэльский утратил боеспособность и не мог продолжать сражение, не говоря уже о взорвавшемся и затонувшем со всем экипажем Худи.